Глава 10. Люди Луны. «Мы с Ниночкой вечером наперебой восхищаемся», — Юлия Павловна дружелюбно улыбнулась Кате. «Так тепло, будто ты в Сочи. Решили перед сном прогуляться. Не желаете компанию составить?» «С удовольствием». Катя взяла Нину под руку, легонько сжала ее запястье. «Я только что-нибудь накину». «Тепло теплом, а мне все же...» «Катя, я сейчас кофту пойду, возьму». Нина направилась к дому. «Антоша, что же ты? Поздоровайся!» Юлия Павловна наклонилась к мальчику. «Скажи этой милой девушке здравствуйте». «Здравствуйте». Мальчик не поднял на Катю глаз. Продолжал смотреть на темный забор. Голосок у него был тоненький, песклявый, ну, совсем вроде детский. Однако после той странной встречи у сарая Кате вообще показалось чудным, что это создание умеет разговаривать и даже вежливо. «Тебя Антоном зовут. Красивое имя. Меня Екатерина. А ты что же, Антон, час уже поздний, а ты еще не нагулялся?» «Он как совёнок», Юлия Павловна выпустила руку мальчика, и тот сразу же отошел от них, в противоположный угол забора, и начал ломать кустов ветки. Ничего, пройдется перед сном полезно. У нас там целый день шум, гам. Костя, бедняга, совсем потерянный, все у него из рук валится. И надо же такому случиться, никто и не ожидал. Вернее, такие трагические события всегда как обухом по голове. А к Константину ведь милиция приходила. «Местный участковый». «И к нам тоже», — доверительно сообщила Катя. Сотрудник уголовного розыска приезжал. Может, видели? Его машина у калитки стояла. Юлия Павловна кивнула. Проходя по дачной улице, она просто не могла не заметить чужой машины у калитки Нининой дачи. «Конечно, и вам теперь хлопот прибавится. Это же вы ее нашли, бедная девочка». «Конечно, наилучший вариант для нее был специальное лечебное учреждение. Но, сами понимаете, какие там сейчас условия. Ужас кромешный. А Костя, насколько я успела заметить, был всегда добр и терпелив с ней». Тут Юлия Павловна чуть запнулась, словно припомнив возмутительную сцену прошлого вечера. Ну, конечно, когда она не выходила за рамки. И, тем не менее, я сотни раз слышала от него, что в больницу для ума лишенных он сестру не отдаст. «Вы давно здесь живете, Юлия Павловна?» «С мая. Саша попросила составить ей компанию. Одной, знаете ли, как-то не по себе в пустом доме. Одинокая, слабая женщина, одна на даче в нынешние-то времена. А я только рада была приглашению. К сожалению, у меня дачи нет». «Вот и я!» Нина шла по дорожке, точно флагом помахивая махеровой куфтой. «Давненько, давненько мы по ночам купаться не ходили. А вы купаетесь, Юлия Павловна?» «Нет, не люблю воду. А Саша по утрам как рыба, полощется. Она ведь в шесть встает. У нее все по часам. Пробежка, купание, душ. Словом, строжайший распорядок. Молодец она!» Не то, что я, Лентяйка. Юлия Павловна оглянулась. Антоша, детка, не отставай. Это ваш. не наколебалась. Антоша, сын моих дальних, дальних родственников, живет сейчас у меня, любезно подсказала Юлия Павловна. Очень серьезный мальчик. Да уж. «Иногда мне кажется, похож на маленького марсианина. Смотрит на тебя и изучает. Но его надо понять. У мальчика очень печальная судьба. Он почти в одночасье потерял и мать, и отца». «Да что вы!» — Нина тревожно оглянулась на плетущегося позади них ребенка. «Автомобильная катастрофа?» «Гораздо хуже». Юлия Павловна тоже оглянулась, а затем, понизив голос, с видом отпетой сплетницы, придвинулась к девушкам ближе. Мать его, ну, у нас самое отдаленное родство, была женщиной. Худого о покойниках не говорят, но, словом, это был очень ранний и опрометчивый брак. Они поженились чуть ли не в девятнадцать. Парень только-только училище окончил военное, был офицером. Ну и сами понимаете, дальний гарнизон. Они жили под Ростовом, замкнутый мирок. Женщины молодые, целый день себе предоставлены, пока их мужья на службе. Ну и... Короче, выплыла на свет супружеская измена. Муж узнал и не стерпел. Очень опасно, когда у мужчин горячего нрава оружие под рукой. Он убил из своего, как это называется, пистолет, который военным на службе выдают. «Табельное оружие», — подсказала Катя, слушавшая очень внимательно. «Вот-вот, из этой штуки он и застрелил, и жену, и любовника. А это был его сослуживец. Ситуация, как в самой пошлой мелодраме, затем трибунал. Отца лишили родительских прав, осудили. Мальчик попал сначала в детский приемник, потом и в детский дом. Местечко там есть такое с трогательным, почти библейским названием — Эммаус. Но что-то там у него не заладилось. Антоша — домашний ребенок, А сами понимаете, какие в детских учреждениях условия. Вот он и начал оттуда бегать. В последний раз аж до Москвы успел добраться. С поезда его милиция сняла. «Ну?» Через органы опеки и дед-приемник стали родных искать. Разыскали меня. «И вы его взяли на воспитание?» С уважением спросила Нина. «Нет, пока только вопрос решается. Мы с ним должны познакомиться поближе, ведь формально требуется его добровольное согласие на то, чтобы остаться со мной». «Он уже большой мальчик и сам должен все решить. И потом я чувствую, он по-прежнему мысленно все еще там, дома. Никак не может забыть родителей. Мать он прямо обожал. И отца тоже. Отец получил большой срок. Катя прикинула в уме. Двойное убийство. Маленьких сроков за такие дела не дают. Кажется, 15 лет. Дурак». «Какой же дурак, молодой, безмозглый дурень. Разве стоит все это того, чтобы вот так калечить себе жизнь?» «Но вы хотите Антошу усыновить?» — не унималась Нина. «Я одинока, а годы, знаете ли, уж не те, чтобы жить одной. А тут живая душа». «Но мальчик должен решить сам, хочет ли остаться со мной. Это непременное условие». Тут Юлия Павловна чуть повысила голос. Мальчик услышал ее. Он, казалось, чуть-чуть оживился, в припрыжку припустил по бетонке, в просветах меж деревьев уже блестела под луной речка Сойка. Берег был пустынен и тих. Над водой поднималась легкая дымка теплого тумана. Катя, еще под впечатлением рассказа о судьбе ребенка, следила глазами за мерцающей лунной дорожкой, на черной речной глади. На том берегу послышался какой-то шум, плеск. «Как же хочется купаться!» Нина скинула босоножки, вошла в воду по щиколотку. «Кать, вода как парное молоко!» «Юлия Павловна, вас не очень шокирует мой вид в купальнике?» «Ниночка, деточка, для вас сейчас не должно быть такой постановки вопроса, что ваш вид кого-то шокирует. «Разве можно поддаваться таким глупым комплексам? А все потому, что вы ждете первенца. Когда будете ждать второго ребенка, поверьте, станете относиться к беременности гораздо проще». «Не знаю, случится ли это когда-нибудь, Юлия Павловна?» Нина уронила кофту на траву, потом стянула через голову футболку, очередь была уже за шортами. Тут с реки снова послышался шум, И плеск. «Кто-то уже купается». «Ну прямо чистый морж!» Юлия Павловна зорко вгляделась в темноту. «Да это же...» Из воды на берег выходил какой-то мужчина. Катя тоже пригляделась. В свете луны хорошо был виден мускулистый торс, сильные плечи. «Шурочка, ну и как вода?» крикнула Юлия Павловна. «Отличная!» Это был тот самый племянник и тезка Александры Модестовны, Александр Кузнецов. «Нина, и ты тут? Вот здорово!» Он, казалось, был приятно удивлен. «Не бойся, не замерзнешь. Комнатной температурой водичка!» «Да ты что, раздумала!» При виде лица мужского пола Нина быстро натянула майку, напялила кофту и запахнула ее у себя на груди. «Не будешь купаться?» — спросила Катя. «Теперь не буду». «Ну, здравствуйте вам». Кузнецов нагнулся за полотенцем, брошенным в траву. «Из-за что ли?» «Так я сейчас уйду. Только скажи». «Нет, что ты, Шура, оставайся!» Нина смущенно улыбнулась. «Прохладно все же. Я боюсь застудиться. А я думала, ты уехал». Старика своего в Москву сбагрил, правда, ненадолго. Кузнецов глянул на Юлию Павловну. «С Костикой мне тут придется повозиться, не бросать же его одного в таком состоянии». И тетя Саша просила помочь, а он в милиции целый скандал закатил. «И к нам тоже милиция приезжала», — сообщила Нина. «Ну, теперь всех замучают». Кузнецов поглядывал на нее сверху вниз и не торопился одеваться. Капли воды стекали по его телу. Плебейский родственничек, как вынуждена была признать Катя, оказался весьма ладным парнем. «Я тебя, Нин, в прошлый раз забыл спросить. Ты надолго тут обосновалась? До конца августа. Мы с Катей тут. Хорошее дело. Ты, господи, а ведь ты меня сначала не узнала». «Что, неужели настолько изменился?» «Да», — Нина улыбнулась. «Смирный стал? Постарел, да?» «Нет, Шура, хоть я и правда поначалу тебя не узнала, сдаётся мне, что ты все прежний у нас. А ты стала похожа на испанку». Катя в сторонке наблюдала за этим разговором. На нее Кузнецов не обращал ни малейшего внимания только вежливо-небрежно кивнул, здороваясь, и тут же повернулся к Нине, а та, под его настойчивым взглядом, чувствовала себя несколько скована. «Вы куда, домой уже?» — спросил Кузнецов. «Да, сейчас пойдем, поздно уже». Нине, видимо, не терпелось отделаться от собеседника. «Луной выходит любоваться. Отказываетесь отрез? засмеялась Юлия Павловна. Я тревожно как-то всегда себя чувствуя в полнолуние. Сплюск верно. Нина повернулась к Кате, словно ища у нее поддержки. Кузнецов чуть отступил. Странно, но в этот миг он напомнил Кате Колосова манерой своего поведения. Она подумала: в таких ситуациях все они одинаковы, потому что. Кузнецов нагнулся, собрал с травы комок одежды но по-прежнему надевать на себя ее не спешил. «Вы когда родились, Ниночка, в мае?» — спросила вдруг Юлия Павловна. «Да, 18 числа. Вашим днем как раз и управляет эта планета. Ваша эмблема по картам Таро — 18-я карта старшего аркана, госпожа Луна, женская сила». Эмоциональность, отзывчивость, восприимчивость к подсознательному — это все ее светлая сторона. Надо же, вот не знала, как любопытно. Нина сама отошла от Кузнецова на два шага, поближе к Кате. А темная сторона этой карты какая же? Мечтательная луна порождает обиды и разочарования. Крах придуманных иллюзий ранит слишком больно. «Луна — она такая, Ниночка, она вообще очень подвержена сердечным ранам». «Неужели?» — в Нинином вежливом вопросе прозвучала насмешка. «Но тревоги скоротечны, это всегда утешает. Луна очень капризна и переменчива. Девиз восемнадцатой карты прост». «И какой же это девиз?» — полюбопытствовал Кузнецов. Однако Катя почувствовала, что под слишком уж явно прозвучавшей в его голосе добродушной насмешкой он пытается скрыть раздражение. И это было странно, ведь до этого речь парня звучала лениво, дружелюбно и весьма фамильярно. Общение с Ниной явно доставляло ему удовольствие. «И это тоже пройдет, быть может». Нина, услышав сей туманный девиз, лишь пожала плечами. Но на лицо её легла тень. Фраза, произнесенная Юлией Павловной, звучала так, словно та имела в виду, что пройдут все тревоги Нины, связанные с беременностью и ожиданием ребёнка. Однако в словах, и это Катя тоже почувствовала, был какой-то иной смысл. Всё дело было даже и не в них, а в интонации. И Нина приняла сказанное близко к сердцу. Сразу же как-то потухла, поскучнела. Катя видела приятельницы ее весьма остро реагирует на любые двусмысленности, в которых ей мерещатся намёки на сложные отношения с мужем. Хотя намекала ли Юлия Павловна? Откуда бы ей знать? «Вы и меня как-то уверяли, что и я человек Луны». Кузнецов галантно пропустил женщин вперед, а сам шел позади, по самой кромке речной воды. «Вы родились в апреле. Вашим днем управляют луна и уран. Очень, кстати, взрывоопасная планета, Шурочка. Но мне она нравится именно этой своей непредсказуемостью. Антоша, детка, не отставай от нас!» Юлия Павловна поискала глазами ребенка, про которого как-то все забыли. «22 апреля — ваш день рождения, соответственно, и карта Таро под этим номером. Это шут, шурочка». «Не понял юмора. Дурачок, что ли? В натуре? В колпаке с бубенчиком?» «Нет, карта подразумевает под этим образом героя, то есть, точнее сказать, весьма сложную натуру, балансирующую порой над самой пропастью». Иногда шут олицетворяет собой и полный отказ от материальной стороны жизни, от ее ценностей. Его всегда тянет к переменам, к поискам лучшей доли. Ему все кажется, что лучше там, где нас нет. Это уже ближе. «Нин, я мог бы понравиться тебе в роли героя». Катя усмехнулась украдкой. «Ах, какие мы напористые!» Тут же прямо быка за рога берем. Ясно, отчего и одежду по боку, мускулатуру демонстрируем. Хвастаемся. Она видела. Кузнецов преследует ее приятельницу чуть ли не по пятам. Когда Нина поскользнулась на влажной глине, он тут же заботливо поддержал ее под локоток. Дачный волокита! С раздражением думала Катя. От Кузнецова весьма явно попахивала спиртным. Он где-то уже, прежде чем пойти освежиться на реку, явно хлопнул рюмашку водки, да наверняка и не одну. Но тут Катя пристыдила себя. Если мужчина оказывает столь явное предпочтение твоей приятельнице, дорогуша, а не тебе, это еще не повод, чтобы записывать его в дураки, бабники и пьяницы. Отрицательные качества, которыми грешит шут, это прежде всего легкомыслие, граничащее с глупейшим риском. Юлия Павловна, казалось, оседлала любимого конька. А девиз этой карты для меня тёмен, судите сами. Чтобы видеть в ночи, глаза не нужны. А что тут непонятного? Кузнецов усмехнулся. Я в темноте, как «Кошка вижу, как хищник!» «Нин, не хвастаюсь, честное слово!» «Э, а малый ты наш, где?» Кузнецов оглянулся. «Антон, тебя там волки в лесу не съели?» Мальчишка пулей выскочил из кустов на тропинку. В руке он держал длинный пруд и теперь косил им все подряд — траву, крапиву, низкорастущие ветки кустов. «Следующий раз, как на речку соберешься, плавки бери», — напутствовал его Кузнецов. «Научу тебя с берега ласточкой нырять. Хочешь?» «Не хочу», — мальчик покачал головой. «Какой же ты, мужик, будешь, если воды боишься?» «А правда, что в воде Бога крестили?» — спросил вдруг Антоша. «Бога? Какого?» — Кузнецов хмыкнул которого потом распяли, в которого гвозди забили. Мальчик отшвырнул вдруг пруд, быстро схватил Кузнецова за руку. «Вон сюда и сюда!» Катя и Нина переглянулись. Бедный, бедный ребенок, ясно читалась на лице Нины. «Ну, какой кошмар в семье пережить!» «Антоша, не болтай глупостей! Это к ним батюшка в детском доме приходил!» Законом Божьим знакомил, а у него все в голове перепуталось. У них какой-то монастырь местный, спонсором дед дома выступал, так мне рассказывали, — сообщила Юлия Павловна. — Что так на Луну смотришь? Красивая сегодня, правда? — Нет. — мальчишка развернулся и рысью ринулся по дорожке впереди них. — Никак с ним не договоришься. Что ж, на Руси не все краси, есть и ерши. Юлия Павловна вздохнула. «Терпение нужно, адское терпение. Он, между прочим, тоже человек Луны, человечек еще, маленький, но все у него впереди». «И какая же у него карта старшего аркана?» спросила Катя. «Он рожден 13 мая». Тут Катя отчего-то подумала. «Значит, на роду написано «Мается всю жизнь». Значит, 13 по счету. И что же она собой представляет? Смерть. Только не подумайте, что это что-то фатальное. Юлия Павловна усмехнулась. Черный рыцарь на коне всего лишь странник. Второ, карта под номером 13 символизирует путешествие, то есть полный разрыв с прошлым, переход к... Согласитесь, что такое прошлое, какое этого ребенка. Лучше не носить с собой всю жизнь. Но когда отец Антоши выйдет на свободу, он сможет. К тому времени Антон будет... Да вот, пожалуй, Шурочкиным ровесником, взрослым мужчиной, сильным, способным самостоятельно определять свою судьбу. Как вы, интересно, говорите, Юлия Павловна. Нина сочла нужным вмешаться в разговор. Предсказываете, да? И эти карты Таро так необычно это все. В книжице про них прочла. Юлия Павловна лукаво улыбнулась. Дешевенький гороскоп, что в метро на лотках продают, взяла в дорогу, чтобы время в электричке скоротать. Вы, Катюша, конечно, в такие предсказания сладка не верите? Она отвечала вроде бы на Нине на слова, но оказалось, что обращается к Кате. Конечно. Со скуки чего не прочтешь, правда? Но все таки по этим картам Таро. Кто я? Я родилась? Вы не человек Луны, — быстро перебила ее Юлия Павловна. Вы ведь летом родились, правда? Катя кивнула. Вы Юлия, в третьей декаде, верно? Ваша планета — Юпитер. Очень сильная планета. Но знаете ли... Юлия Павловна улыбнулась. «Луна мне как-то больше нравится. Именно своей слабостью. В ней всегда есть какая-то волшебная призрачность, недосказанность, тайная загадка. Взгляните!» Она запрокинула голову, словно приглашая их взглянуть в черное небо. «Идиотская болтовня», — подумала Катя. «Ишь ты, мадам Ленорман, у вас в доме человека отравили как крысу а вы карты Таро тасуете, да все на Луну любуетесь. Однако ночь была и вправду чудесная. В лунном свете лес, как говаривали в старину, так и манил под свою сень. Лунные блики играли на узких лесных прогалинах, так, что отчетливо видимыми становились и отдельные кусты, и молодые деревца. Луна была яркая, огромная, она словно гасила собой звезды, Катя, как ни старалась, так и не смогла различить ни одной на небе, казавшимся пустым и чёрным, как траурный полок. Кто-то сзади тронул Катю за руку. Прикосновение было легким, осторожным. Провели пальцами по коже, словно лаская. Это был мальчик, вынурнувший тенью из придорожных кустов. «Что такое, Антоша?» Он что-то прятал за спиной в левой руке. Потом, с глухим смешком, не говоря ни слова, резким жестом сунул это что-то Кате чуть ли не под нос. Она ойкнула от неожиданности. На ладони сидела маленькая лягушка, казавшаяся черно лаковой в лунном свете. Лягушенце! подошедший Кузнецов наклонился над находкой. «Девушек пугать? Смотри мне!» «Где? На берегу поймал?» «Ловкий ты парень, Антон! Что, теперь в банку посадишь?» Мальчик молча вручил лягушенцию ему. «Нин, посмотри-ка! Ах ты, зараза! Чуть не выпрыгнула! Вот существо-то земноводное!» Кузнецов с совершенно детским любопытством разглядывал лягушку. «Я думал, они скользкие, холодные. А это, поди ж ты! Только, брат, девать мне ее некуда!» Может, выпустишь сам на волю, а, Антон? Пусть себе в тине квакает. Антоша все так же молча забрал подарок назад. В этот самый миг Катя и увидела на его левой ладони что-то. Показалась полоска какая-то наискось, от указательного пальца к большому. Но разглядеть ладонь четче, чем она там у мальчишки испачкана, Катя не смогла. Антоша размахнулся, и с силой швырнул лягушку в кусты. «Следующий раз, друг Ситный, раз уж отпускаешь эту мелюзгу на волю, делай это осторожней», — сказал ему Кузнецов. «Что ж ты так ее? Она же живая. Боль, как и ты, чувствует. Это тебе не галька речная швырятся. «Все равно теперь сдохнет». Мальчик скользнул с дороги в кусты. «А я ее сейчас снова отыщу». «В этом возрасте они все мальчишки такие», — вздохнула Юлия Павловна. «Мучают животных, на замечания и ухом не ведут. Но Антоша — особый случай, он очень, очень застенчив. И он не доверяет взрослым, согласитесь, его можно понять». У калитки они распрощались с Юлией Павловной и мальчиком. Те направились к своей даче. Катя пошла в дом, а Нина еще на четверть часа была вынуждена задержаться с Кузнецовым у забора. Гуляние под луной, видимо, настроило того на весьма предприимчивый лад. Когда Нина вернулась, Катя поняла по ее виду, что подруга взволнована. — И чего он от тебя хотел? — тут же полюбопытствовала Катя. — Так? Да он просто пьян, Катюш. Мужики все в таком состоянии чудные. Делать Сашке нечего, все твердил, что я на испанку похожа. Стихи прочёл даже, что-то вроде «Лунная вершина, ветер по долинам, к ней тянусь я взглядом медленным и длинным». Лорка? Никогда бы не сказала, что этот может читать наизусть лорку, по виду он типичный мелкий деляга. А он такой и есть. Крутимся помаленьку, Любимейшая Сашкино словечко. Знаешь,. Нина запнулась. Вот он мне там сейчас чепуху разную молол. А я смотрела на него и думала. Думала про то, что этот твой Колосов нам сказал. Ведь получается, что Леру вполне могли отравить именно тогда, когда мы все сидели за столом, и... И это мог сделать любой из них, из нас. Я смотрела на Сашку и... «Кать, но ведь это же ужасно!» Я только сейчас поняла, как это ужасно. Подозревать людей в совершении убийства не только ужасно, Ниночка. Да я понимаю, но тебе не кажется, что мы не годимся для той роли, которую уже поспешил отвести нам твой начальник по раскрытию убийств? Для роли соглядатой в здешних не подходим. Эта мысль посетила тебя после того, как дрожайший сосед прочел тебе стихи Лорки? «Целоваться он ко мне едва-едва не полез», — засмеялась Нина. «Перегаром от него. Они с Костикой Леру вдвоем в тесном кружке помянули», — сказал. «Я так и поняла. Костька, по его словам, убит и раздавлен. Вот послал бог соседей, а? И это Юлия еще со своей болтовней. Какое-то гадание. Вроде сначала говорила на полном серьезе, а потом сама же над этой своей ерундой и посмеялась». Нина зажгла свет в комнате и начала разбирать кровать. Однако, как ловко она угадала месяц твоего рождения. Впрочем, это случайно, наверное, вышло. Ну, о чем ты задумалась? Катя с трудом оторвалась от темного окна. Луна над Май горой, августовская ночь. Странный ребенок, этот Антоша, сказала она, никак он у меня из головы не идет. Я подумала о том, что в доме, где, возможно, отравили Сорокину, живет очень странный ребенок, о котором я бы хотела узнать гораздо больше, чем мне рассказывают. Поведение детей — зеркало поведения взрослых. И что же ты сегодня разглядела в этом зеркале? Пока даже и не поняла. Что-то... Меня тоже поразила его фраза про распятие. Каким тоном он произнес это свое. «Гвозди забили!» «Вообще-то, весьма причудливая метафора для 12-летнего ребенка. «И не только это!» — Катя вздохнула. «Ладно, и правда, уже поздно. Спокойной ночи!» «У меня же бессонница, проклятая полнолуние, И снотворное пить нельзя!» «Ты спи, Катя! Я посижу немного на террасе! Почитаю!» Катя поняла, что приятельница ее хочет побыть одна.